Сестренка ее наряжала куклу на моем колене. У меня в глазах стояли слезы. Я нагнулся и увидел ее обручальное кольцо. Слезы брызнули из глаз моих, и сразу же она перешла на ту знакомую старую мелодию, полную неземной нежности, и в душе мне пахнуло покоем, и вспомнилось прошедшее, те дни, когда я впервые слышал эту песню. А дальше...